«Наверное, теперь это будет сложнее?» «Не думаю», — уверенно возразила Даниэль. Все произошло так, как она предсказала. До окраин столицы они доехали без всяких приключений. Никто не отважился задерживать и даже задавать вопросы пятерым санкюлотам и оборванному мальчишке, который отпускал сальные шуточки, вызывавшие всеобщий хохот. Когда они подъезжали к заставам, Даниэль исполняла перед гвардейцами свой, ставший почти ритуальным, танец. Видя самозабвенно танцующую жену, Джастин, как в прошлый раз Джулиан, был вынужден признать, что она зарыла в землю свой талант актрисы. К воротам святого Антония Даниэль с друзьями подъехала на исходе третьего дня путешествия. Мороз побежал у них по коже, когда они прямо с первых шагов попали в самую середину мрачной процессии, сопровождавшей несколько повозок с осужденными на площадь революции. Повернуть назад в толпе беснующейся в предвкушении кровавого зрелища, было невозможно. Вдобавок, это могли счесть контрреволюционной выходкой, и даже за меньшие грехи во Франции в то время полагалась смертная казнь. Даниэль наклонилась к уху Джастина и шепнула «Встретимся на Легаль!» и, соскользнув с повозки, исчезла в толпе. «Нет уж!» хватил графа за руку Джулиан, видя, что тот намерен броситься вслед за женой. Вы ее все равно не найдете. Данни умеет утекать, как вода меж пальцев. Никто лучше ее не знает все парижские переулки. И, наконец, мой друг, вы рискуете привлечь к нам всеобщее внимание. Джастин негромко выругался себе под нос, поняв, что придется ждать, пока последняя отрубленная ножом гильотины голова не скатится в корзину, и толпа не разойдется. Но, милорд Линтон, ошибся. Только через час после окончания чудовищного представления пятерым Кюлотом удалось попасть на площадь Легаль. Никто, к счастью, не обратил внимания на их появление. Площадь была запружена жителями окрестных деревень, которые приехали в столицу не только поторговать, но и посмотреть на казни. Именно они составляли самую шумную и бесчувственную часть толпы, встречающую аплодисментами каждую очередную отрубленную голову. Даниэль спрыгнула с повозки не в последнюю очередь потому, что ей притило зрелище массовых публичных убийств. Но, уже оказавшись в толпе, она решила с пользой потратить время. В свой последний приезд в Париж Даниэль выяснила, что Эстеф живет в высоком многоквартирном доме недалеко от Нотр-Дам. Правда, она не знала, продолжал ли он жить там и сейчас. Даня решила проверить, и ей сразу повезло. Во дворе, расположенного рядом здания суда, сидела консьержка с бутылкой вина, видимо, решившая подышать вечерним воздухом. Это была неряшливая женщина с испитым усталым лицом, явно не слишком увлеченная исполнением своих обязанностей. Ничем особенно не занятая, она охотно угостила появившегося невесть откуда маленького оборванца стаканом воды и выслушала в благодарность подробное описание только что закончившейся казни. Свой рассказ Даниэль уснащала деталями, виденными еще в прошлый приезд, когда ей довелось присутствовать при этом кошмаре. Консьержка, которую звали мадам Жерар, жадно слушала своего юного собеседника. Постепенно разговор зашел о тех, кто арендовал квартиры в этом доме.